Глава пятая. Александр Андреевич Безбородко. Вижу в нем ум государственный. Выдающийся государственный деятель второй половины XVIII века, талантливый дипломат, один из ближайших помощников императрицы Екатерины II, светлейший князь Александр Андреевич Безбородко, родился 14 марта 1747 года в городе Глухове в Малороссии. Род Безбородка, как утверждается в одном из преданий, свое начало берет от казака Демьяна Ксенжницкого, соратника Богдана Хмельницкого, которому в бою с казаками саблей был отрублен подбородок. Так прозвище превратилось в фамилию. Отец Александр Андрей Яковлевич служил генеральным писарем, судьей, в малороссийском казачьем войске и с чином генеральского судьи в царствование Петра III вышел на пенсию. Первоначально, по традиции того времени, обучался в семье и, как утверждают биографы Безбородка, учился хорошо, получил неплохое домашнее образование. Отец сам занимался его обучением по часослову и псалтире, научил читать Библию от начала до конца. Дальнейшее образование Александр Безбородка продолжил в Киево-Могилянской духовной академии, в то время единственном высшем учебном заведении на Украине. В ней дети казацкой старшины, шляхтичей, зажиточных казаков изучали общеобразовательные предметы Историю, философию, риторику, географию, математику и астрономию, а также латинский, древнегреческий, польский, немецкий и французский языки Будущие служители церкви дополнительно изучали богословие и катехизис в Академии Александр Безбородко учился легко, увлеченно, отличался феноменальной памятью и уже тогда проявил свои природные блестящие способности. Здесь важно подчеркнуть, что в дальнейшем Александр Андреевич большое внимание уделял совершенствованию знаний иностранных языков. Он, в частности, отлично владел французским языком, мог свободно изъясняться на немецком и итальянском языках, что благотворно повлияло в будущем на его служебную деятельность. В 1765 году Александр Безбородко поступил на службу в звании Бунчукового товарища и в том же году был причислен к канцелярии генерала-аншефа графа Петра Александровича Румянцева, генерал-губернатора Малороссии и президента Малороссийской коллегии. Проводимая императрицей Екатериной II политика централизации власти проявилась в упразднении гетманства на Украине и замене его генерал-губернаторством, которое возглавил граф Румянцев. 10 ноября 1764 года она издала указ о создании Малороссийской коллегии, органа, заменившего собой бывшее «Гетманское управление». Генерал Аншев стал первым президентом этой коллегии и генерал-губернатором Малороссии, а также главным командиром местных казацких полков, запорожских казаков и украинской дивизии. 8 апреля 1765 года Румянцев приехал в город Глухов, где был встречен пушечной пальбой в его честь. Малороссийский генерал-губернатор сразу же занялся проблемами административного управления и, в частности, подбора кадров. В том же 1765 году 18-летний Александр Безбородко был причислен к канцелярии малороссийского генерал-губернатора графа Румянцева, а вскоре назначен ее управителем. В канцелярии молодой Безбородко в основном занимался дипломатической перепиской, ему часто поручались многие секретные дела и комиссии. На этой должности он работал много, инициативно, а свободное время посвящал приобретению новых знаний, в особенности по положению внутренних и международных дел. Граф Румянцев смог вскоре убедиться в способностях молодого канцеляриста, быстро и отлично овладевшего премудростями канцелярской переписки и судопроизводства. Не случайно спустя два года Александр Безбородко стал членом малороссийского генерального суда, где научился грамотно составлять самые различные официальные документы и деловые бумаги. При его способностях также нетрудно было усвоить всевозможные хитрости канцелярской работы. Начавшаяся со вступлением Екатерины II на русский престол активная внешняя политика России неизбежно вела к обострению отношений с Османской империей. Политический горизонт предвещал разрыв с ней. Турецкое правительство, подстрекаемое французским и австрийским послами, 6 октября 1768 года объявило войну России. Собравшийся 4 ноября императорский совет назначил графа генерала аншефа Румянцева командующим второй действующей армии.